Глава третья. Каюта. Рука потянулась к пистолету сама собой. Я даже не заметил, как выхватил и поднял оружие. На вид это приземистое, сгорбленное, косматое существо ничем не отличалось от саламандры, едва не спалившей меня заживо в траксе. Казалось, сейчас оно разогнется, распустится точно цветок, Обдаст меня таящимся внутри жарким пламенем. Но нет, ничего подобного не произошло, а с выстрелом я опоздал. На миг мы оба замерли, а затем странное создание пустилось бежать. В припрыжку, перескакивая через бочки и ящики, будто неуклюжий щенок в погоне за упругим мячиком, которым тоже было оно само. Подстегнутый присущим каждому гнусным инстинктом, вилящим убить того, кто боится тебя, я выстрелил ему вслед. Луч все еще смертоносный, хотя, запаивая свинцовый ларец, я убавил мощность до нижнего предела, рассек воздух и, увесистый с виду слиток металла, зазвенел, словно гонг. Однако неведомая тварь, кем бы она ни оказалась, успела умчаться вперед — по крайней мере, на дюжину элей, и в следующий миг скрылась за статуей, укутанной для пущей сохранности в полотнище плотной ткани. Невдалеке закричали. Кажется, этот голос, хрипловатая контральта, принадлежал Гунни. За криком последовал звук вроде свиста стрелы и новый вопль, вырвавшийся из другого горла. Косматое создание в припрыжку прискакало назад, Ну а на сей раз я, успевший опомниться, стрелять не стал. Появившийся неизвестно откуда, Пурн выстрелил в него из аркебузы навскидку, словно из охотничьего ружья. Тот же свист, что и прежде, и в воздух вместо ожидаемой мною арбалетной стрелы взвелось нечто вроде веревки. Гибкой, блестящей, казавшейся черной в странно-желтоватом свете. Угодив в косматую тварь, черная веревка захлестнула ее петлей другой, но этим результаты выстрела, похоже, и ограничились. Пурн, завопив кузнечиком, прыгнул к добыче. Прежде мне как-то не приходило в голову, что в столь просторном помещении я сам мог бы прыгать совсем как на палубе, но в этот миг я, подражая Пурну, тоже прыгнул вверх, В основном потому, что не желал потерять из виду Сидера, пока не поквитаюсь с ним и едва не вышиб себе мозги о потолок. Однако сверху, в полете, мне открылся великолепный вид на трюм подо мной. Первым делом взгляд мой упал на косматую тварь. Наверное, под солнцем Урт она выглядела бы блекло-коричневой, перечеркнутую черными линиями, но все еще неистово скачущую в попытке удрать. На моих глазах шнур из аркебузы Сидера перечеркнул ее еще парой штрихов. Тем временем Пурн приземлился с ней рядом, а на подмогу ему огромными прыжками, перескакивая с вершину на вершину беспорядочных нагромождений груза, бросились Идас с Гунни, стрелявшей даже на бегу. Приземлившись возле них, я не слишком уверенно взобрался по наклоненному вниз стволу горной коронады казеннику, и едва снова увидел косматую тварь, карабкающуюся ко мне, та прыгнула почти в мои объятия. Почти, так как на самом деле я ее не поймал, и она, разумеется, обнимать меня не спешила, но и расстаться нам было не суждено. Черный шнур прилип к моей одежде не хуже, чем к плоским узеньким лентам, не мехом, не перьями это не назовешь, сплошь покрывавшим шарообразное туловище косматой твари. Спустя еще миг, свалившись вместе с ней с коронады, я открыл для себя еще одно свойство черных шнуров. Растянутые, они снова сжимались, сокращаясь в длине, причем с огромной силой. Рванувшись, в попытке освободиться, я оказался связан крепче, чем когда-либо в жизни. О гунне с пурном нашли сие обстоятельства — Весьма забавным. Сидера, крест-накрест, обмотав косматую тварь свежим шнуром, велел Гунни освободить меня, что она и сделала, разрезав мои путы кинжалом. — Спасибо, — выдохнул я. — Такое случается постоянно, — сказала она. — Я сама как-то раз к такой же корзине прилипла. Стесняться тут нечего. Возглавляемые Сидера, Пурн с Идосом поволокли изловленное создание прочь. Я поднялся на ноги. Боюсь, надо мной давненько никто не смеялся. Отвык. А было дело смеялись? С виду и не подумаешь. В ученичестве над младшими из учеников насмехаются все до единого, особенно старшие. Гунни пожала плечами. Если вдуматься, любой нередко выглядит глупо. Например, заснув с разинутым ртом. Конечно, если ты квартирмейстер, смеяться никто не подумает. «Но если нет, лучший друг сунет тебе в рот комок пыли. Оставь, не трогай!» Остатки черных шнуров прилипли к ворсу бархатной рубашки, и я ковырнул один ногтем. «Надо, пожалуй, при себе носить нож», — сказал я. Во взгляде Гунни мелькнуло сострадание. Глаза ее были огромны, темны, безмятежны, будто коровьи. «А ты что же, не носишь?» «Нож ведь у каждого должен быть!» «Когда-то я носил меч», — ответил я. «Но со временем изменил этой привычки и начал брать его с собой только на церемонии. А сейчас, уходя из каюты, подумал, что пистолетом вполне обойдусь». «Для боя, да. Но часто ли такому, как ты, приходится драться?» Отступив на шаг, она сделала вид, будто оценивает мою внешность. — Вряд ли с тобой многим охота связываться. На самом-то деле, в матросских башмаках на толстой подошве она нисколько не уступала мне в росте, а там, где люди что-либо весят, в весе не уступала бы тоже. Под кожей были видны настоящие мускулы, прикрытые добрым слоем жирка. Я, рассмеявшись, согласился. Да, когда Сидера сталкивала меня с помоста, «Нож пришелся бы очень кстати». «О, нет!» — осклабившись, возразила Гунни. «Этого ножом даже не оцарапаешь, как сказал хозяин борделя, увидев входящего моряка». Я вновь рассмеялся, и она подхватила меня под локоть. «И вообще, нож, он обычно не для драки. Нож для работы, для самой разной работы. Как без ножа сплеснить канат или открыть коробку с пайком». «Пока идем, поглядывай по сторонам. В этих грузовых отсеках чего только не найдешь!» «Мы идем не в ту сторону», — заметил я. «Я знаю другой путь. А если пойдем тем же, которым пришли, найти ничего не успеешь. Слишком он короток». «А что, если Сидеры погасит свет?» «Не погасит. Разбуженные светильники светятся, пока рядом остается хоть кто-нибудь». «О! Уже кое-что вижу. Взгляни-ка!» Сам не знаю от чего? я сразу же проникся уверенностью, что Гунни заметила этот нож еще во время охоты за косматым созданием, но притворяется, будто нашла его только сейчас. Из груды хлама торчала наружу только костяная рукоять. — Не стесняйся! Возьмешь себе, никто слова против не скажет. — Нет, я думал совсем не о том. Нож оказался охотничьим, суженным кострию, длиной около двух пядей с широким зазубренным обухом. Как раз для черной работы, — подумалось мне. — И ножны тоже возьми. Не станешь же его в руке носить целый день. Ножны, хоть и сшитые из простой черной кожи, были снабжены кармашком, где некогда хранился какой-то небольшой инструмент, живо напомнившим мне кармашек для точильного камня на великолепных, человечьей коже ножнах «Терминус эст». Нож понравился мне с первого взгляда, а при виде этого кармашка я полюбил его всей душой. «Повесь на пояс!» Я послушно прицепил ножны к поясу слева, уравновесив ножом тяжесть пистолета. Я думал, на таком большом корабле грузовые трюмы гораздо больше. «Да это на самом деле не гроз пожав плечами, объяснила Гунни. «Так, барахло, всякое всячина Знаешь, как устроен этот корабль? Понятия не имею. Гунни негромко рассмеялась. И никто другой не знает, по-моему. Соображения есть у каждого, и каждый делится ими с товарищами, но в итоге все эти догадки обычно не подтверждаются. По крайней мере, в самое яблочко еще никто не попал. А я думал, уж вы-то в своем корабле разбираетесь от и до. Он слишком велик. А еще здесь уйма таких мест, куда нас не водят а самим их не найти или не попасть внутрь. Однако точно известно. Бортов у него семь, чтоб парусов нес побольше. Понимаешь? Да, понимаю. Под некоторыми палубами, по-моему, под тремя, трюмы огромные, не читай этому. Там и хранится основная часть груза. Отсеки под четырьмя другими оставлены клиновидными. Некоторые, как этот, заняты всякой рухлядью. Некоторые отведены под каюты и кубрики для команды. «Да, кстати, о кубриках. Возвращаться пора». С этим она отвела меня еще к одному трапу, ведущему на еще один решетчатый помост. «Мне почему-то казалось, что нам нужно будет пройти сквозь потайную дверь за панелью. А может, по пути назад все это, как ты выразилась, барахло превратится в чудесный сад?» Гунни, покачав головой, широко улыбнулась. «Похоже, кое-что на борту ты уже повидал». «А еще ты поэт, верно?» «И бьюсь об заклад, приврать мастер!» «Я был авторхом Урт. А на такой должности, видишь ли, без вранения обойтись. Только мы называли его дипломатией. Но так позволь тебе сообщить, это обычный грузовой рабочий корабль и построен людьми, только не такими, как мы с тобой». «Автарх? То есть ты правил всей Урт?» Нет. Я правил лишь небольшой ее частью, хотя считался законным правителем всей Урт целиком. И уже в самом начале путешествия знал, что если добьюсь успеха, автархом назад не вернусь. Но на тебя это, похоже, впечатление не произвело совершенно. — Миров, — пояснила Гунни, — их ведь так много. Внезапно она присела на корточки, прыгнула и взмыла в воздух, словно огромная синяя птица. Конечно, подобное я уже не раз проделывал сам. Однако от женщины такого прыжка почему-то не ожидал. В прыжке она взвелась над помостом примерно на кубит, а то и меньше, и медленно, плавно опустилась прямиком на него. Кубрики для команды я неосознанно представлял себе помещением длинным и узким, тесным, как кубрик под полубаком Самру. На самом деле... Они оказались многояростным муравейником из множества просторных кают, выходящих дверями на галереи, одна над другой опоясывавшая ствол общей вентиляционной шахты. Здесь Гунни, сказав, что ей пора возвращаться на вахту, предложила мне поискать свободную каюту самому. Я едва не ответил, что каюта, причем покинутая всего стражу назад, у меня уже есть. Однако что-то мне помешало. Вместо этого я согласно кивнул и спросил, где лучше расположиться. Имея в виду и намек, она поняла, какая каюта окажется ближе всего к ее. Гунни показала мне свою дверь, и на этом мы распрощались. Наурт. Древние замки повинуются волшебным словам. Моя каюта отдельная, апартаменты первого класса запиралась на говорящий замок. Для отпирания люков никаких слов не требовалось. Для двери, распахнутой перед нами Сидеры, тоже. Однако замки оливково-зеленых дверей, ведущих в матросские отсеки, оказались точно такими же, как у меня. Две первые двери, к которым я подошел, сообщили, что охраняемые ими каюты уже заняты. Должно быть, механизмы замков были действительно древними. Даже характер у каждого свой. «Ай да каюта! Чудо, а не каюта!» — воскликнул третий замок, приглашая меня войти. Я спросил, давно ли в этой чудо-каюте кто-либо обитал. «Точно не знаю, хозяин! Много рейсов назад!» «С хозяином не спеши!» — велел я. «Я еще не решил поселиться именно здесь!» Ответа не последовало. Вне всяких сомнений умственные способности подобных замков весьма и весьма ограничены иначе они быстро выучились бы брать музду, хотя еще быстрее повредились бы в уме. Слегка помедлив, дверь отворилась, и я вошел внутрь. По сравнению с моей личной каютой, это роскошью не блистала. Две узкие койки, полотяной шкаф, рундук да санузел в углу. Вдобавок все вокруг покрывал такой толстый слой пыли, что я легко мог вообразить, как ее несет сюда серыми тучами сквозь вентиляционную решетку, хотя разглядеть эти тучи сумел бы лишь человек, наделенный некоей способностью сжимать время, подобно нашему кораблю, к примеру, живущий, как живет дерево, почитая год за день, или как гьоль, струящийся вдоль долины Несса, не зная счета сменам эпох. Размышляя о подобных материях, причем думал я над ними изрядно дольше, чем писал о сём, Я отыскал в платяном шкафу красную тряпку, смочил ее в умывальнике и принялся вытирать пыль. А, протерев от пыли крышку рундука и стальную раму одной из коек, понял, что пусть неосознанно решил остаться здесь. Личную каюту я, разумеется, отыщу, и ночевать чаще всего буду там, но... Но и эту каюту оставлю за собой. Одолеет скука... Вновь присоединюсь к команде и таким образом узнаю об управлении кораблем куда больше, чем в качестве пассажира. Опять же, Гунни. Женщин в моих объятиях побывала довольно, чтобы не кичиться их числом. В скором времени замечаешь, что подобное единение, если не укрепляет, то непоправимо увечит любовь. А еще мысли мои нередко занимала бедняжка Валерия. И все же я жаждал симпатии Гунни. В бытность Автархам друзей, кроме отца Энира, у меня имелось отнюдь немного, а женщин, помимо Валерии, среди них не было вовсе. Улыбка Гунни чем-то напоминала беззаботное детство с Теей. как же мне до сих пор не хватает ее, и долгий путь в Тракс вдвоем с Доркас. В то время я счел путешествие туда всего лишь изгнанием, и посему каждый день спешил, торопился вперед, но теперь понимал, во многих отношениях то была лучшая пора моей жизни. Сознавая, что смачивал тряпку уже много раз, хотя и не помня, сколь много, я снова смочил ее. Но, оглядевшись в поисках пыльных мест, не обнаружил пыли нигде. С матрасом так запросто было не разделаться, однако его тоже следовало каким-то образом вычистить, Грязен он оказался не меньше всего остального. А нам ведь наверняка не раз захочется на нем полежать. Вытащив матрас на мостки, нависавший над вентиляционной шахтой, я принялся трясти, выбивать его, пока не выбил пыль без остатка. Но стоило мне, закончив работу, свернуть его, чтобы отнести в каюту, ветер принес из шахты «Дикий». Безумный вопль.